Глава одиннадцатая. Туда, где все начиналось. Ночью я почти не спал. Отключался на несколько минут и каждый раз видел себя на похоронах Элис на земле. По старым традициям ее гроб закапывали в землю, а проститься пришел только я. Рядом видел надгробие всех своих знакомых и друзей с земли. Лил дождь. И каждый раз меня охватывала паника от вида деревянного гроба, опускаемого в землю. Раз за разом просыпался в ужасе. Это и есть самая страшная кара, когда у тебя забирают то, что больше всего любишь. Без Элис прочие цели в жизни померкли. Я, не думая о высших целях, отложил на потом разговоры о сборе данных из Энергокуба и планы о постройке чего-то грандиозного в нашем мире. Меня перестали интересовать бесконечные войны и охота за моей головой, которую моя мать хотела бы получить как самый желанный подарок. Снова и снова закрывая глаза, я оказывался на похоронах. Рассвет заставил себя долго ждать. После очередной попытки уснуть я бросил это гиблое занятие и остаток ночи листал новости через портативный спутник. Меня ждала куча сообщений от Ари, у которой оказалось все хорошо. Она очень хотела со мной поговорить, но я не хотел. Не сейчас. Мне было достаточно знать, что она жива, что ее страдания далеко позади. Отец тоже оставил мне десятки сообщений. Ему я ответил. Гураку хотел связаться со мной и лично сообщить о чем-то важном, но я обещал сделать это позже. Это, скорее всего, был политический вопрос. И нет смысла общаться на столь важные темы, пока в моей голове ежеминутно звучит одно только имя — Элис. С самого рассвета я наблюдал из окна своей башни, как платформу с кораблем сибил выдвинули к антигравитационному мосту. Множество людей относили на судно припасы и прочие необходимые для путешествия вещи. Роберт обещал добыть нам средневековую одежду, чтобы не выделяться среди местных на амаране. А я уже мысленно представил, как снова буду бродить по лесам босиком в одной грязной рубахе и огромных штанах. Хотя я понятия не имел, что нам предоставила Ассоциация Игр. Компания, организовывающая вылазки и походы на планеты четвертого типа, где можно делать все, что запрещено законами Объединенной Вселенной. Разве что нельзя полностью уничтожать планету и ее население, но поработить никто не запрещал. Я не стал долго наблюдать из окна. Это угнетало. Оделся, взял с собой меч, портативный спутник и спустился. Я прошел через высокие металлические ворота сразу к антигравитационному мосту, а оттуда прямиком к Сибил. Команда заканчивала приготовление. Нам выделили пять человек для обслуживания корабля. Люциус уже вбивал нужные координаты, стоя перед панелью управления. «Ты знаешь, в какую точку нам следует спуститься?» — спросил меня Громила, сверкая глазищами. И добавил. «И да. Гектор обрадовался выходным». При этом Люциус усмехнулся так, что я не понял, говорит ли он с иронией или без. э э нет. Могу попробовать узнать остров по очертанию, когда мы прибудем к Камарану». Я пожал плечами. Люциус резко повернулся и пробасил «Маркус». Там тысячи обитаемых островов. Тогда отправим дроны для съемок на местности. Тогда следует взять с собой дроны для начала. Хорошо, что я спросил до вылета. Всплеснул он огромными руками-лопатами. Совсем как матушка-хлопотунья из какой-нибудь детской сказки. Я только пожал плечами, а Люциус с серьезным выражением лица вышел из звездолета. Не знаю, где он собрался взять нужное количество дронов, но я был уверен, что он точно найдет. Я всматривался в карту Амарана, последний раз записанную пять стандартных лет назад с пролетавшего спутника Вселенской Сети для Ассоциации Игр. Один материк и десятки тысяч островов. Я не ожидал, что их будет настолько много. Они располагались по всем сторонам от материка, так что нельзя было указать даже примерное направление. Я могу помочь? Даже от знакомого голоса, прозвучавшего внезапно, можно аниметь. Это Валекиан подкрался ко мне незаметно. Я секунду стоял в ступоре, а затем оживился. «Что? Нет!» — раздраженно ответил я. «Если ты помнишь, я спускался на Амаран, когда тебя забрали!» Друг изобразил обиженного ребенка. «Да, но нам нужен не тот остров, где меня забирали, а совершенно другой. Мы можем сузить круг поиска!» «Сколько ты плавал на корабле? За это время всю планету не переплывешь!» Он усмехнулся. «И вообще, я хочу полететь с вами. Зачем тебе это?» «Ну, как сказать, мне просто скучно. Герцог не хочет давать мне работу без твоего разрешения, и меня уже задрало сидеть в комнате и пялиться в голом монитор». «И ты решил, что прогулка по Средневековью тебя развеселит?» — усмехнулся я. «Можно и так сказать». — Но, как ты помнишь, я знаю язык и понимаю, что нас ждет внизу. — Хорошо, твоя взяла. Я тяжело выдохнул и махнул рукой. — А теперь поищи этот гадский остров на карте. — Заметано. Бодро отчеканил Валекиан. Настроение его тут же поднялось, и он сменил меня у гола карты Амарана. Все приготовления были завершены через пару часов. Одну из свободных кают полностью заполнили портативными дронами. Их там оказалось больше сотни. Роберт попрощался с нами, озвучил мне список вопросов, с какими хочет разобраться за время моего отсутствия, но я прослушал больше половины. В конце его тирады указал предоставить работу для Гектора, если солдату будет скучно слоняться без дела. Нам предстояло лететь четыре дня, и за это время мы должны были совершить восемь квантовых прыжков по космическим путям. Удивительно, но полет прошел без происшествий. Нас никто не преследовал и не пытался убить. Через несколько стандартных часов Валекиан все-таки нашел остров, с которого меня забирали, что существенно сужало круг поисков дронами. Мне даже удалось поспать несколько раз без сновидений и почувствовать себя более отдохнувшим. Когда мы прибыли на орбиту Амарана, я долго всматривался в иллюминатор. Планета моего детства с кроваво-красными морями совсем не изменилась. Ее вид навеивал множество воспоминаний. Я с трепетом в душе вспоминал об Анохе и с ужасом думал об Эдваре. Детские страхи давно покинули меня, но я поймал себя на мысли, что не хотел бы встретиться с этим пиратом. Боялся уже не Эдвара, а самого себя. Боялся, что если он вновь начнет издеваться надо мной, то не сдержусь и превращу его в пепел. За последние годы моя сила возросла в сотни раз, Я мог бы сделать это одним взмахом руки. Корабль дрейфовал на орбите. Люциус одним движением пальца по панели активировал дронов. Мы открыли дверь каюты, и маленькие устройства вылетели друг за другом сначала к кислородному отсеку, а потом в открытый космос. Дроны спускались медленно, окруженные реверсным полем, чтобы не повредить составляющие. Много часов летали они над обитаемыми и одинокими островами, снимая местность. А мы пытались рассортировать полученные данные. Исключили маленькие острова без растительности и без рек. Оставили только те, где был черный песок и поселение возле русел рек. Осталась дюжина островов. Я водил дроны по поселениям в надежде вспомнить. Удалось отсеять еще пять островов. Но нигде не получалось найти ту самую хижину, где я провел первые годы своей жизни. Может, там были еще какие-то особенные места?» — спросил Валекиан. «Если и были, то их уничтожили во время войны с пиратством», — проговорил я, положил голову на сложенные руки и смотрел на очередное изображение местности. «Хочешь сказать, что там не осталось пиратов?» — он сильно удивился. «Как тогда объяснить корабли с влагами, где нарисованы черепа?» «Где ты их видел?» Я резко вскочил и хлопнул его по плечу, вглядываясь в голограммы. «Да вот тут». Валекиан отмотал одну из карт местности, и я увидел пиратский порт, где красовались столь знакомые мне корабли. «Курс на этот остров!» — скомандовал я. «Хотите спросить про остров у пиратов?» — усмехнулся Люциус. «Нет, это тот самый остров. Видишь корабль из красного дерева?» Я ткнул пальцем в реалистичную голокарту, воспроизводимую по съемкам с дронов. — И что, обычный корабль? — хмыкнув, сказал Валекиан. — Да, но именно на нем я плавал. — Весомый аргумент. Спускаемся. С ехидной улыбкой отметил Люциус и подвел корабль к границе с атмосферой. сибил сразу стал невидимым для посторонних глаз. У нас оставалось время переодеться в местную одежду. К моему удивлению, она была выполнена из современных тканей и состарена на средневековый манер. Ассоциация игр постаралась. Мы надели белые рубашки с пышными рукавами. Ткань оказалась приятной на ощупь. Мы выбрали свободные штаны разного покроя и заправили их в высокие походные ботинки. Наша обувь отличалась стилем и оттенками кожи, из которой была выполнена. Погода обещала жару. так что мы не стали брать с собой плащи и куртки. Я взял только центрированный меч, убрал его в кожаные ножны и повесил за спину. А вот Люциус прихватил тканевую сумку, в которую уложил один дрон и портативный спутник для связи. Он также повесил на ухо коммуникатор новой модели, что становился незаметным для человеческих глаз. «А оружие брать не будем?» — возмутился Валекиан, когда Люциус отобрал у него плазменные пистолеты. «Зачем тебе оружие, когда есть Маркус?» Громилу убрал пушки на склад. «Что, если его не будет рядом, а меня захотят сожрать дикие кабаны?» «Такого не будет. Собирайся!» выкрикнул Люциус, на что друг моего детства ретировался и отправился собирать еду в холщовую сумку. Корабль плавно вошел в атмосферу и приземлился на большой опушке в чаще тропического леса. Но Сибил все же подмял под себя десятки высоких густых деревьев, разом превращая их в щепки. Надеюсь, шум от посадки не привлек местное население. Опустился трап, и мы спустились на примятую траву. Шлюзы закрылись, и корабль полностью слился с окружающей средой, показывая вместо себя то, что осталось от деревьев. Видимо, мы распугали зверей и птиц. Вокруг было необычайно тихо. Лишь когда вдали показалась река, я услышал знакомое щебетание. Розовое небо над головой умиротворяло меня, но не могло избавить от сотен воспоминаний об Элис, о тех днях, что мы провели тут. Берега небольшой речушки окаймляли черный песок. Вдали с возвышенности виднелся берег. А воздух... Я совсем забыл, как легко здесь дышать. — А это можно есть? — спросил Валекиан, тыкая пальцем в кустарник с темными ягодами. на что получил от Люциуса неодобрительный взгляд. — Я бы тебе не советовал. Потом из кустов тебя не дождемся, — усмехнулся я. Мы спускались по берегу речки, слушая непрерывное пение птиц. Песок шелестел под ногами, оставляя за нами глубокие следы от ботинок. Мы шли не более часа, как увидели хижину. Я не сразу узнал постройку. Крышу переделали... Вместо огромных листьев корсинового дерева положили деревянные перекрытия. Было видно, что за хижиной ухаживали. И теперь она больше походила на маленькую избушку. Может, кто-то поселился тут после нас. На меня сразу нахлынули воспоминания. Впервые за долгие годы. Когда я был ребенком, часто играл на улице перед хижиной. Аноха оставляла дверь открытой и приглядывала за мной. Деревенские дети мне были уже не рады, и я мог часами сооружать песчаные замки, приносил в ведре воду из речки и выливал крохотный ров, украшал рассыпчатые башни листьями и был доволен своей работой. Но в один из дней Эдвард вернулся злой, словно свирепый бык. Он накричал на аноху и пробил кулаком дверь. А я только что закончил лучший из своих замков и любовался им. Пират моментально пнул постройку ногой, и та развалилась. Я смотрел на него глазами полными ярости. Мне не хотелось плакать. Мне хотелось сделать ему так же больно, как он делал каждый раз нам с Анохой. — Нам эта хижина нужна? — тихо спросил Валекиан, и я опомнился. — Да, идем осторожно. Там может кто-то быть. Я приложил палец к губам. Мы прокрались к хижине... стараясь не задевать деревья на пути. Трава под ногами сглаживала шум шагов. Но Валекиан и тут смог отличиться, наступив на сухую ветку, что звонко треснула у него под ногами. Он состроил виноватый вид в ответ на наши серьезные взгляды. И мы пошли дальше. Я тайком заглянул в единственное окно хижины и никого не увидел. «Пусто! Идем!» — скомандовал я. Люциус со скрипом открыл хлипкую деревянную дверь. Раньше вместо пола тут был настил из больших корсиновых листьев. А сейчас я увидел большие деревянные доски, постеленные на земле. Осталась одна кровать с основанием из дерева, покрытая старым покрывалом. Кухонная утварь валялась то тут, то там. — Здесь явно кто-то живет, — заключил Валекиан. — Это мы уже поняли. Давай помогай лучше, — возмутился Громила. Мы вытащили наружу импровизированный стол, сделанный из ящиков и большой доски. Отодвинули кровать. Вытащили четыре длинные доски, заменявшие пол. — И что теперь? — усмехнулся Валекиан и отряхнул рубашку от пыли. «Копать — Копать! — скомандовал я. — Но у нас нет лопат. Дроном, что ли, копать? — Нет. — я рассмеялся. — Ты можешь копать руками. Мой друг снова изобразил обиженного ребенка, сложив руки перед собой и надув губы. Мы вернулись в хижину, и за нами неожиданно послышался звук выстрела, совсем рядом. — А я говорил, надо было брать оружие! — воскликнул Валекин. — Помолчи пока! — пригрозил ему Люциус. В открытой двери показался высокий краснокожий старик. Волос на его голове почти не осталось, а борода из пышной превратилась в редкую просить. Но он не казался немощным. Мужчина крепко сжимал в руке однозарядный револьвер, направленный на нас. Видимо, стрелял он из другого. — Вы кто такие? Решили меня ограбить? — злостно прокричал хозяин хижины и убрал предохранитель с револьвера, опустив палец на курок. — Откуда узнали, где искать? — ревел он. — Так ты же сам сказал! — ответил я и подошел к нему поближе. прямо к дулу револьвера, закрывая собой остальных. Я смотрел прямо в его глубокие зеленые глаза. В них за тенью злобы отражались печаль и одиночество. Он оценивающе посмотрел на меня и узнал, отшатнувшись, словно от привидения. — Что с тобой стало? Еле слышно пробормотал Эдвар и опустил револьвер. — Это долгая история. В моем голосе звучала печаль. Я ответил ему на амаранском. «А ты торопишься?» Он смотрел на меня умоляющим взглядом. «И да, и нет. Ты рассказывал мне про красный камень, помнишь? От которого слышны странные голоса. Я думал, ты мертв. Но вот ты вернулся, и тебя интересует какой-то камень». Он отвернулся, но я все равно заметил глубочайшую печаль на его лице. Этот Эдвард не походил на того жестокого человека, который воспитывал меня. Пират убрал револьвер в карман потрепанной кожаной куртки. — А тебе разве было до меня какое-то дело? Я постарался убрать из своего голоса все эмоции. — Я тебя искал. Долго. Успел похоронить. Рядом с ней. В моей груди что-то ёкнуло, и глаза наполнились влагой. Я сделал несколько шагов назад. — Покажешь? — попросил я. Пойдем. Эдвард медленно развернулся, вышел из хижины и махнул рукой, показывая следовать за ним. Люциус и Валекиан, не сговариваясь, пошли следом за нами. Эдвард привел меня к поляне недалеко от дома. Именно здесь, много лет назад, мы с ним похоронили Аноху, а после он похоронил меня и остался совершенно один. Посреди цветущей поляны росло два дерева: одно сильное и могучее, Другое более молодое. Я не ожидал этой встречи и крайне не желал ее. Не хотел вспоминать весь детский ужас, что тогда охватывал меня. Но я больше не видел чудовища перед собой. Это был обычный одинокий старик. От него пахло старостью, а не спиртом. Жестокость в глазах померкла, видимо, вместе с утратой меня. Мы какое-то время просто стояли и смотрели на деревья. Каждый думал о своем, но об одном и том же. Так, зачем тебе камень? Эдвард не отводил взгляд от могил. Ты помнишь, Элис? Я пристально посмотрел на него. Элис. Эту белокурую девчонку. Помню. Пропала, когда набеги солдат были. Когда я вернулся, тут уже никого не было. Она далеко отсюда. Но жива. Пока еще жива. И этот камень может помочь? Да. Эдвар развернулся и понуро побрел обратно к хижине. Я последовал за ним, как и остальные. «Здесь». Он указал на место, где раньше стояла кровать. «Пойду найду лопату». «Подожди, мы и без лопаты справимся». Я остановил Эдвара, собиравшегося выйти из хижины. «Это как?» «Отойдите подальше, и я покажу». Все собрались около двери и внимательно смотрели на меня. А я остался стоять в углу хижины. Высвободив немного энергии, я стал закручивать ее в том месте, где следовало копать. Черный песок поднялся, закружил передо мной. Я усиливал ветер, чтобы он забирал больше песка. И так до тех пор, пока вихрь не создал приличную яму, на дне которой оказался дрожащий сундук. Я чуть расширил вихрь и забрал энергию обратно. Песок резко упал на землю вокруг ямы. Некоторая часть попала на меня и моих спутников. Пришлось отряхиваться. — Ведьмаком все-таки стал! — восхитился Эдвард. Его потускневшие было глаза заблестели прежним азартным блеском. — Не совсем! — ответил я, и первый раз за всю жизнь улыбнулся старому пирату. Валекен помог достать тяжеленный сундук, а Эдвард открыл замок. Ящик был доверху наполнен изуриновыми монетами, но сверху, на груди сокровищ, лежал потертый старенький тубус. Эдвард протянул его мне. Я сразу же открыл тубус и достал оттуда изрядно потрёпанный кусок плотной бумаги. Это оказалась карта островов до материка. На ней было много обозначений красными и черными чернилами. «Вам надо сюда!» Эдвард ткнул пальцем в один из островов, на котором был нарисован треугольник. «Спасибо», — сказал я ему и пояснил. «Мы не будем забирать карту, только отметим нужные координаты». Эдвар молча кивнул, потирая бороду. Я протянул карту Люциусу, и тот достал из сумки портативный спутник. Громила стал сверять листок бумаги с голокартой. Эдвар изумленно наблюдал. «До чего магия дошла, надо же!» Он задумчиво почесал затылок. — Это не магия, — пробормотал Люциус себе под нос на общевселенском, найдя нужный остров. — Это технологии, — радостно объявил Валекиан на Амаранском с сильным акцентом. — Спутник считывает изображение местности и переводит в голограмму. — Я все равно ничего не понял. Эдвард пожал плечами. — Какое именно место на острове? Он большой. Громила вывел голограмму нужного нам острова. Там есть небольшая особенность. Деревья растут с черными стволами, но в гуще леса возле небольшого ручейка есть два красных дерева. Между ними и закопано... — Отправим дрон, — предложил Валекиан уже на общем языке объединенной Вселенной. — Да, — ответил ему Люциус. Старик-пират ничего не понял, потряс головой и предупредил. — Вам туда плыть недели три. — У нас нет трех У нас нет трех недель. Сразу предупредил меня Люциус на Амаранском, но я и так это знал. — У нас необычный корабль, он летает по воздуху, — объяснил я старику. — Жаль, а то хотел предложить вас отвезти. Разочарованно прохрипел он и стал закидывать землю назад в яму. Мы ринулись ему помогать, но Люциус аккуратно отодвинул меня и старика в сторону и, ловко орудуя одной из зубранных досок, засыпал яму. а Валекен, вытирая пот со лба и шеи, укладывал на место оставшиеся доски. — Все еще плаваешь на Анмэй? Я, конечно же, знал ответ на свой вопрос, но мне впервые в жизни захотелось продолжить разговор со старым капитаном. Он стоял у входа в хижину и смотрел на моих друзей с интересом. — Я сдал ее в аренду, но сейчас она пришвартована у острова, — сказал он и вышел из хижины. Мои глаза округлились от удивления, но я последовал за ним. — Ты больше не грабишь корабли? — Нет, сокровищ полным-полно. — А куда девать их, не знаю, — со вздохом сказал он. Достал из-за пазухи свою старую изогнутую трубку, мешочек с табаком, и стал набивать им трубку. — Ты мог бы построить поместье, нанять слуг и жить себе припеваючи, — подметил я, сложив руки на груди. — Зачем все это, когда все члены твоей семьи мертвы, и никому мои богатства не нужны? Эдвард присел на ящик, свой импровизированный стул. Я бы мог соврать, что меня похитили, изобразить хорошего мальчишку, чтобы не расстраивать беднягу еще больше, но предпочел сказать правду. — Я тогда сбежал. На подобном корабле, что летает по воздуху и переносит в другие миры. Ты можешь меня осуждать, но я не жалею об этом. «Маркус, ты не так понял? Я просто рад, что ты жив!» Уголок его рта приподнялся в улыбке. «Я всегда думал, что ты ненавидишь меня!» «О, нет! Я хотел, чтобы ты вырос мужчиной, но ты и без меня им стал!» «Признаться, я тебя еле узнал! Черты лица сохранились, но не более того! Откуда столько шрамов?» Я не ответил ему, просто сменил тему. Если хочешь, можем развести костер и пожарить рыбу. Поужинаем вместе. Но после нам нужно будет уйти. Каждый час важен. Буду благодарен за компанию. Глаза старого пирата заблестели. Мне пришлось признаться самому себе, что я рад его видеть. Мы оставили Валекиана и Люциуса восстанавливать старую хижину дальше, а сами пошли на рыбалку. Как раньше, когда я был ребенком. Только тогда он либо молчал, либо ругал меня, если я что-то делал не так. Сейчас Эдвард помог мне собрать примитивную удочку и показал, как правильно надевать уже заготовленную наживку на крючок. Мы сидели на берегу до заката, озарившего багрянцем розовое небо. И впервые мне понравилась рыбалка. Я попытался как можно проще рассказать все, что со мной произошло, за исключением перехода в другую вселенную. Когда ты живешь на одной единственной планете и не знаешь о существовании других, то она для тебя — весь мир. И ты никогда не сможешь представить, что значат другие миры в миллионы раз больше твоего собственного. Эдвард слушал внимательно, не перебивал. Раз за разом он все больше мне изумлялся. Но я был уверен, что старый пират понимает меня. Все мотивы и стремления... Мою бесконечную любовь к Элис. После захода солнца я одним щелчком пальцев развел костер. Почувствовал себя фокусником, который показывает магию на потеху толпе. Мы насадили рыбу на металлические прутья, обтерли приправами, что достал Эдвар, и стали жарить. Проговорили до поздней ночи. Я познакомил старого пирата с Люциусом и Валекионом. Они рассказали ему свои истории. Когда вся рыба была съедена, а костер потух, пришлось прощаться. Тогда я впервые в жизни поблагодарил Эдвара за помощь, а ему было достаточно знать то, что я жив. Это не было горькое прощание, но все же оставило в душе след. Это память о воспитавшем меня человеке, любившем по-своему, полностью изменившемся за долгие годы.